Кардиограмма лишь один из методов в цепочке обследования кардиологического пациента, и далеко не все заболевания сердца диагностируют именно по изменениям на ЭКГ. Тем не менее, оценка кардиограммы за сотню лет не утратила актуальности. Более того, ученые периодически открывают новые заболевания, которые можно заподозрить именно по изменениям на кардиограмме. Конечно, я не смогу в этой книге научить вас, мои дорогие слушатели самостоятельно читать и интерпретировать показания КГ. Даже у студентов медицинских институтов на первичное обучение электрокардиографии уходит несколько лет, а у врачей навык совершенствуется всю жизнь. Мы с вами поговорим о тех заболеваниях, которые можно распознать при помощи электрокардиографии. Из этой книги вы также сможете узнать, что означают странные словосочетания типа «неполная блокада правой ножки пучка ГИСа», которые нередко встречаются в заключениях ЭКГ. В этом вам поможет алфавитный указатель. Найдите там свой диагноз, а потом обратитесь к соответствующей главе в книге.